Глава администрации. Ехали минут пятнадцать, довольно заковыристо. Большая часть пути пропетляла внутри могучей ограды, скрывавшей странные аллеи и новостройки за несколькими сосновыми линиями. Сайфеев чувствовал себя плохо, вернее, не себя он чувствовал, а будто своего клона, чуть большего по всем параметрам, надетого поверх настоящего Дениса. Себя настоящего Денис не чувствовал, пытался исправить этот непорядок всю дорогу до Насырова и не мог. Оттого намеревался на любые, особенно соболезнующие расспросы сыни, ответить в лучшем случае раздраженно, а то и вовсе сцену закатить. Но то ли сыня от гостя не меньше устала, то ли действительно была очень толковой дамой, но по пути не проронила ни слова, хотя, казалось, и должна была объяснять это санаторий, строим, а здесь промплощадка. Альберт Гемаевич очень на врачей ругался и сегодня все процедуры отменил, чтобы с вами встретиться. Да вы не бойтесь, это не заразно. На любой из этих вариантов у Дениса был готов развернутый ответ. Нет, отмолчалась Снея. Тем веселее будет Насырову. И не дай бог ему сейчас крутого дать, составив в фиденспектора в приемной или там в больничном холле потомиться больше пяти минут. Федин инспектор устроит ему Мамаев в кургане упор коровок и недорезанных собачек. Ждать не пришлось. Наоборот, с вылетела из джипа со сноровкой спецназовца, застигнутого приступом поноса и почти не обождав, пока на землю ступит Денис, вчесала в обе лопатки. Здание было крупным, в три нестандартно высоких этажа, обширным и мрачноватым. Фасад отделан глыбами песчаника, что там под отделкой дерево, кирпич или крупная панель, только опытный строитель разберет. Дорогие двери впечатления не подсветляли. Были они толстыми, как бы не дубовыми, вделанными в длинные бронзовые петли среднего крепостного типа. Пол был похожим, деревянным, в морилке и похоже не из досок, а из брусьев. Нога так чувствовала, хотя до сих пор Денис за своей ногой подобных талантов не знал. Крепостное ощущение подкрепляли узкие окна, забранные дымчатым стеклом. Дачная база отдохновенного впечатления не подгоняла даже евростандартная вагонка, которой были убраны стены, и пахло не базой отдыха. Совсем ничем не пахло. Интерьер Денис разглядел краем глаза, потому что санья не сбавляла темпа, только длинная юбка бурлила кильваторной струей. Холл проскочили в две секунды, Денис не успел даже рассмотреть лестницы, ведущие вверх и вниз. Вошли в гулкое помещение с кафельным полом. Бассейн, решил Денис, и оказался прав. Даже два бассейна, как в турецком отеле. Большой прямоугольный и маленький замысловатой формы. Денис удивился было глупости проектировщика и тут же понял, за бассейном будет предбанник, а Насыров ждет его в бане с чемоданом денег и девками. Короткая мысль о девках внезапно обожгла. Вот такого Денис от себя не ожидал, не шестнадцать ведь лет. Он решил поразмышлять, сколько Насыров будет ему предлагать и на какой сумме можно позволить себе сломаться. Но вечная игра не принесла удовольствия, только раздражение. Вот же идиот. Господи, на кого я трачу время? ГФИ сожрет меня с говном и будет прав, тоскливо подумал Денис сквозь раскаты шагов и поплескивание воды. У двери Санья сделала приглашающий жест и затормозила, явно не собираясь составлять Денису пару. Что неудивительно. Он усмехнулся, вошел в ожидаемый предбанник и остановился. Это был не предбанник, Позоровенный кабинет с овальным столом для заседаний по центру и рабочим секретером у дальней стены. За секретером, увенчанным красивой бутылью с символикой района и экраником, восседал Насыров. Он встал навстречу гостю. И хоть и не сделал шага навстречу, но руку протянул первым. Денис решил извинить недостаточную куртуазность, сделав скидку на тяжелую продолжительную болезнь Визави. Ладонь у Насырова, почти не ответившего на пожатие, была странной: сухой, прохладной, при этом как-то притаенно твёрдой, словно кусок толстой доски, сверху обтянутой пористой резиной. Саифеев сдержанно улыбнулся, готовясь сопроводить ритуальное рукопожатие столь же ритуальным, очень рад наконец-то воочию. видимо, Насыров был движим тем же намерением. Он приоткрыл рот и тут же закрыл, внимательно поглядев на Дениса. Денису чуть подурнело, который раз за этот день желудок толсто прыгнул в диафрагму, отдача на мгновение прихватила горло. "Да что ж со мной такое?" устало подумал федеральный инспектор. Тут же и отпустило. Насыров, приглашающе указал на кожаное офисное кресло, придвинутое к столу, и грузно сел в свое такое же. Денис поспешил дать отдых задрожавшим ногам и с досадой подумал: И чего они мне голову мучили? Здоров чувак, как бык, кровь с молоком, не то что моля эти бледные. Насыров в самом деле производил впечатление человека, который последние дни не томился в больничной палате, а занимался экстремальными видами спорта на свежем воздухе, а перед текущей встречей еще коротко сбегал в финскую баньку. Был он мужественен, загорел и вообще походил на актёра из рекламы дорогого мужского парфюма. Только глаза подкачали тускло прятались под толстыми темными веками но все равно пёрла от головы мощь ощутимая физическая и психическая которую Денис встречал только у пары знакомых бойцов людей полностью уверенных в своих силах и своем будущем ни сам Денис ни люди из его бизнеса тот же ГФИ например да и Мухудинов такой уверенностью похвастаться не могли А их младший коллега мог и откровенно этой способностью кичился. Возмутительно. Денис Маратович, я очень виноват. Прошу прощения за то, что так долго ждать вам пришлось. Надеюсь, вы не зря потратили время, и немножко познакомились с тем, что у нас получается. Тут Денис слегка успокоился. Сага о недуге, затянутая полгода назад, была, похожа не совсем фольклором. У Насырова был голос очень больного человека. В отличие от большинства руководителей сельских районов, говорил он без акцента, но так, будто сдерживал сильную боль и очень этого стеснялся. О, это да, ответил Денис. Просто наизусть кое-что выучил. Только я ведь хотел с вами лично как бы знакомство свести, а антураж вторым порядком. Человека видно по делам, и не только человека. Но и чиновника, безусловно. Я впечатлен, кроме шуток. Вы же в район, когда приходили, он не таким был. Что вы? Совсем другим. Дыра-дырой. В дыре нефть, правда, но толку с нее. Нефть — не вода ею не напьешься и наешься не всегда. Мы постарались все изменить: в промышленности, в аграрном, в социальном секторе. Главное, люди изменились. Мы и сами Да, просто перестройка на марше, сказал Денис с усмешкой и поспешил загладить возможную обиду собеседника. Честное слово, такого разительного прогресса в жизни я не видел. Просто революция в отдельно взятом районе. Мы сторонники эволюционной теории, особенно в последнее время, размеренно сказал Насыров. Речь ему явно давалась с трудом. Голос малозаметно пополз вверх по октаве. Что ж, ты крючок никак не подхватываешь, с досадой подумал Денис. Приходилось тащить нить беседы самому. "Я, Альберт Гемаевич, почему про революцию говорю? Потому что есть у нее начало, а простите, конца нет. Ей революции, да и эволюции тоже. Так что противоречия нет. Становятся тесны рамки и границы. Вот я и приехал спросить вас не столько как чиновник, сколько просто как политолог, ну и посмотреть на все, конечно, но и спросить" Вам здесь не тесно? Насыров тяжело повел головой. Похоже, ему было тесно. Или просто воротник был слишком тугим. Денис испугался, что дурацкая искренность Насырова собьет его с мысли, и опять начинай сначала. Но сказать ничего, чтобы толкнуть разговор в продуктивном направлении, не успел. Насыров принялся с тяжелым подсвистом ронять Мы догадываемся, для чего вы приехали, Денис Маратович. Это, так сказать, вопрос эволюции. Все в нее упирается в конце-то концов. Так, подумал Денис. А дяденька не саентолог часом, или мунист какой? И чего ради он себя во множественном числе величает, как самодержится Николай Кровавый? Мы ждали визита вашего или еще чего-либо, либо продолжил Насыров. Голос стал совсем срывающимся, и только, видимо, навык главы администрации делал его понятным. Говорил Насыров все медленнее и размереннее, чтобы можно было разбирать смысл в замысловатых фистулах. Вы не обижайтесь, но вы могли быть и не первым. А сначала мы с ужасом ждали Мы ведь здесь построили маленький такой анклав, который не мешает чужим и позволяет выживать своим. Но этот анклав, он как шарик надувной. Любое вторжение и лопнет, и хана всем, кто внутри. Поэтому мы береглись. Но потом дошло до нас струсинная политика не спасала никого надо принимать угрозу реально и превращать ее в содействие другого пути нет поэтому мы рады что именно вы здесь и что мы разговариваем с вами именно сейчас когда вы стали ближе к нам когда вы Насыров резко замолчал, набычился и схватился за нижнюю челюсть. Денис, слушавший его с растущим недоумением и беспокойством, напряг ноги, чтобы вскочить, спросить про плохо ли и не надо ли врача и независимо от ответа броситься из комнаты хотя бы за сыней И опять его подкосила лютая слабость, не только выкусившая ноги в районе колен, но и будто воткнувшая в нижнюю половину головы здоровенный ком горькой ваты. Денис. Обмер. Сил осталось лишь на то, чтобы догадаться. У Насырова болезнь заразная, и залетный казанец сейчас станет ее жертвой. И тут полегчало. Денис обвис в кресле. Рубашка на спине и под мышками стала как заплесневевший на теле горчишник. Рот скребла полынь. Денис откашлялся и показал рукой на бутыль. Насыров, не отрывая ладони от арта, вытащил левой рукой откуда-то сбоку широкий стакан для виски, поставил под краник и набурлил почти под самый срез. Денис дотянулся, подхватил и припал. Вода была сладкой и пьяной, как глоток воздуха после нырка к Шармэльшейховским кораллам на двадцатиметровой глубине. Она оживляла и позволяла не думать, что с ним такое происходит, и не показалось ли ему, что у Насырова в момент, когда он ставил стакан, глаза сверкнули как у кошки изумрудным многоугольником. Денис поставил стакан другим человеком, бодрым, сильным и готовым к любым передрягам. Голова была прозрачной и ясной, а кожа звенела как струна. Даже рубашка, кажется, подсохла. А гормоны или протеин какой они туда часом не добавляют, подумал он рассеянно и ласково посмотрел на Насырова. Насыров наконец оторвал руку от лица, но сильно далеко решил не убирать, держал на уровне груди. Он состроил мгновенную гримасу, отчего лицо на секунду съехало куда-то вверх, как маска, но тут же вернулось обратно. А может, не протеин, а кокаин? подумал Денис, теряя значительную долю энтузиазма, и решил перехватить инициативу. Мне льстит такая оценка, хотя ваш не ваш не тот критерий, к которому я привык. Но в данном случае «Все, Денис Маратович, не могу больше, виновато сказал Насыров. Это официальная оболочка. Вы позволите? все таки в баню и с девками подумал Денис и кивнул. Насыров ответил тоже кивком, благодарным. Вытер рот рукой, сунул ладонь под подбородок и аккуратно снял лицо. Денис почувствовал, как по спине снизу вверх стремительно скользнул широкий ледяной клинок. Он вжался в кресло, пытаясь избавиться от жуткого ощущения, пытаясь отвлечься от кошмара, пытаясь проснуться. Существо в кресле на сырова аккуратно положило лицо главы администрации со скальпом в ящик стола и страшно зашевелило тем, с чего это лицо сняли. Сперва был фаз человеческого черепа, плосковатый довольно точно воспроизведенный, только синий, с носом и крупными холодными глазами. Потом челюсти поехали вперед, нос им навстречу, алобная кость стала покатой. Существо придвинуло к себе бутыль, страшно вывернуло светло-лиловую голову на длинные чешуйчатой шеей и пустила струю минералки в вытянутую зубастую пасть